Приехав домой, не в силах даже почистить зубы, я прямо в одежде повалился на кровать. Тогда и начался мой личный кошмар. Сначала сны были просто неприятно тревожными и стандартными до банальности. Могу поспорить, вы и сами не раз видели подобные. Я терялся в собственном районе, а моего дома не было на прежнем месте. Там оказывался пустырь или дом с другим номером, цветом и количеством этажей. В моей квартире жили чужие люди, целой толпой, и прогнать их было невозможно. Соседи с сумасшедшим взглядом заглядывали через образовавшиеся в стенах трещины. Я проваливался в вязкие ступени, когда поднимался на свой этаж, а за мной гналось что-то страшное. Лестница в подъезде оказывалась наполовину разрушена или приводила в тупик. Лифт начинал двигаться в непредсказуемых направлениях и улетал в небо. Я приходил на собеседование без штанов или оказывался на толчке посреди главной площади. Десятки клонов моей умершей собаки лезли из-под одеяла, из соседней комнаты и вообще изо всех щелей. Я оказался на школьных экзаменах совершенно неподготовленным ни по одному предмету. Во сне взрослые сотрудники должны были подтвердить свои школьные знания. Сначала это даже казалось забавным, и хоть было мало приятно, но настолько предсказуемо, что воспринималось не более чем «ну вот я опять здесь». Маленькие страхи клубились вокруг меня и незаметно отрезали путь к отступлению, заманивая, пытаясь измотать и выбить землю из-под ног. Я начал поддаваться. И сны со временем становились все более жуткими. Когда я собирался подключить бритву к розетке в ванной, оттуда вылезала костлевая сморщенная рука с почерневшими ногтями, а из истока в раковине тянулась прядь спутанных черных волос, как в японских ужастиках, за которые следовал саможивший мертвец, рвано передвигая своими вывернутыми конечностями. Но потом я вообще перестал ориентироваться между сном и реальностью. Я вставал, собирался, приезжал на работу, покупал кофе, готовил свое рабочее место, явственно ощущал под собой знакомое крутящееся кресло, обитое искусственной кожей, а потом начинались чудеса. Я обсуждал деловые вопросы скоти, когда ее лицо вдруг начинало покрываться чешуей, а рот превращался в невменяемую хмылку Джокера от уха и до уха. Урсула жаловалась на учащенное сердцебиение, а потом начинала блевать кровью, а из груди вырывался гейзер из покромсанных внутренних органов. Клара поскользнулась на кожуре от яблока, а когда я помог ей подняться, в моих руках оказалась только верхняя половина туловища, которая чудовищно хохотала в виде мое замешательства». Главред пригласил к себе в кабинет, чтобы отчитать в очередной раз, и слетел с катушек. Он медленно приближался, а в его воспаленных глазах демоны готовили для меня костер, лицо перекосилось. С безумным рычанием он ударил меня лбом об стол, разбив голову, а потом схватил за шкирку и стал топить в аквариуме. А я по-настоящему захлебывался, наблюдая, как темные силуэты рыбок проплывают мимо в кровавой дымке. Но каждый раз я в ужасе снова и снова просыпался в собственной кровати, снова собирался, снова заводил машину и ехал на работу. Кофе, кресло, компьютер. И так по кругу. Я больше не был уверен, что вообще просыпаюсь. В один момент после пробуждения я увидел перед собой лицо Клары. Она выглядела намного лучше. На щеках вновь виднелся румянец, а глаза излучали неподдельную радость. Я зажмурился, готовясь к метаморфозам. Но ничего такого не произошло. Наконец-то пришел в себя. Она погладила меня по запястью, вложила в ладонь несколько прохладных монет и сомкнула кулак своими пальцами. Я понял, что мы поменялись местами. Теперь я находился в больничной палате с торчащей из иглой. Девчонка меня подставила? Это был ее план? «Не бойся, она больше не придет, я обо всем позаботилась». У меня не было желания задавать вопросы. Главное, что я быстро пошел на поправку. Кошмары прекратились, и вскоре я смог выйти на работу. В редакции жизнь снова потекла по привычному руслу. Другие сотрудники тоже выздоровели и вернулись на свои места, кроме Ингрид, конечно, и тех, кто уволился. Я опять стал ловить на себе взгляды Клары, которая так и осталась с нами. Но теперь я больше не сомневался, что они означали не что иное, как благодарность и восхищение, и, может быть, все таки зарождение новых чувств? «Ты продала статуэтку?» – спросил я, набравшись смелости, когда мы столкнулись с утра у кофейного аппарата. «Не совсем». Она загадочно посмотрела сквозь меня и потянулась пальцами со своим фирменным хищным маникюром прямо к шее. Я нервно сглотнул и затаил дыхание. Сердце затрепыхалось в поисках выхода между ребрами. Неужто опять начинается? Но нет. Она всего лишь заботливо сняла перышко с моего плеча. Я еще долго относился к новой реальности с некоторым подозрением. А через два дня ломбард в соседнем доме сгорел дотла, вместе со своим хозяином. Успел ли кто-то выкупить злосчастную фигурку, подобрал позже или она просто расплавилась в пожаре, не знаю. Но с Марой мы больше не встречались.